«Как всегда. Так что там опять у Нисса с Керриджем? Из-за чего сыр-бор на этот раз?» Уэберли бросил взгляд на часы. «У них там в Йоркшире очередное убийство. Они снова не сошлись во мнениях и направили к нам гонца со всеми бумагами. Знаешь, кого? Священника». «Священника? Господи, это еще почему?» У Эберли только пожал плечами. «Видишь ли, это единственный человек, которому доверяют и Нисс, и Керридж». «Но какое он имеет отношение к делу?» «Похоже, это он первым наткнулся на труп». Глава вторая Хиллер отошел к окну. После полуденное солнце ударило ему в лицо... резко подчеркнув и морщины, красноречиво говорившие о многих бессонных ночах, и оплывшие розовые щеки, столь же красноречиво свидетельствующие об избытке жирной пищи и хорошей выпивки. Да уж, такого еще не бывало. Керидж, что? Совсем умом тронулся? «Низ твердит об этом вот уже несколько лет». но посылать к нам свидетеля, нашедшего тела, человека, не имеющего никакого отношения к полиции, о чем он только думает. Иниса Керидж уверена в его абсолютной честности. Аберли снова нетерпеливо взглянул на часы. — Он скоро к нам явится, поэтому-то я тебя и позвал. — Выслушать рассказ священника? Да мне это зачем его слушать? Уайберли медленно покачал головой. Теперь нельзя горячиться, чтобы не насторожить Хильера. Дело не в самой истории. У меня есть план. Я тебя слушаю. Хиллер отправился к бару за очередным глотком хереса. Выразительно махнул бутылкой в сторону Уайберли, но тот только головой помотал, вернувшись к своему креслу. Хиллер устроился поудобнее, закинув ногу на ногу, стараясь однако не смять острую как бритва стрелку на великолепных и весьма недешевых брюках. Итак, поторопил он. Уэберли упорно смотрел на груду папок, скопившихся на его столе. Я бы хотел послать туда Линли, пробормотал он. Хиллер Иронически изогнул бровь. «Линли против Ниса? Матч-реванш? Тебе мало прежних неприятностей, Малькольм. К тому же у Линли на эти выходные отгул. Это мы уладим». Уэберли замялся, нерешительно поглядывая на Хиллера. «Ты бы мог мне помочь, Дэвид?» — вымолвил он наконец. Хиллер усмехнулся. «Извини, хотелось посмотреть, как ты попытаешься заступиться за нее». «Чтоб тебя!» — беззлобно ругнулся Уэберли. «Ты же меня знаешь». «Я знаю одно. Ты чересчур добр, себе же во вред. Послушай, Малькольм, ты сам направил Хейверс в патрульный. Пусть она там и остается». Уэберли вздрогнул, и, чтобы скрыть смущение, притворился, будто пытается прихлопнуть назойливую муху. «Меня совесть гложет».